Глава 15 Равновесие Сначала в зале не было ничего, ничего, кроме беспроглядной тьмы, кромешной даже для линз-визора Юризиана. Рыцарь шепотом подстроил фильтры к инфракрасному и тепловому режимам, вместе с эхолокатором, который искажал тихие звуки сканера движения. Юризиан сам внес эти изменения в броню с должным уважением к машинному духу доспеха. И именно последний из фильтров принес результат. Перед взором предстали размытые очертания, и с ними пришел шум внутренних механизмов, шарниров, шестеренок, псевдомускулов. Звук был таким же знакомым Юризиону, как его собственное дыхание, но при этом крайне любопытным. «Суставы!» он слышал скрип суставов. Что-то было неправильно. Показания на дисплее говорили, что тьма вокруг вызвана отнюдь не отсутствием света. Рыцаря коварно опутывали темнотой. Юризиан твердыми руками поднял болтер, поворачиваясь вправо и влево, пока его линзы продолжали подбирать фильтры. Наконец, поверх линз правого глаза опустился монокль наведения «Механическое воплощение мигательной перепонки ящериц. Лучше. Не идеально, но лучше. «Мое имя Юризиан», — сказал он существу, когда то появилось в фокусе. «Магистр кузни вечного крестоносца, флагмана черных хромовников». Существо ответило не сразу. Оно было размером с человека и неприятно пахло древними механизмами. Похоже, Когда-то создание было человеком, или отдельные его части были органическими, пусть даже в самой небольшой степени. Сгорбленная, одетая в потрепанный матерчатый плащ, чьи странные очертания намекали на спрятанные дополнительные конечности или модификации. Лицо существа не показывало, то ли не желая поднимать голову, то ли будучи не в силах это сделать. Юризиан опустил Болтер, серворуки, вытягивающиеся из установленного на спине силового генератора, все еще сжимали оружие и направляли его на одетое в рубу существо. А рыцарь озвучил следующие слова через вокс в шлеме, позволив духу брони перевести человеческий язык в универсальный, прямой машинный код, основную программу для общения, которую он усвоил, Во время долгих лет обучения и тренировок на Марсе, родном мире Механикус. Личность Юризиан! завибрировал код. И за стартес". Ответ пришел взрывом запутанного кода, в котором слова и значения перетекали одно в другое. Похоже, машинный язык эволюционировал из вирусной программы, которая запечатывала двери. На артикуляцию создания... Независимо от того, чем оно было, влияли сотни лет, проведенные в изоляции. «Отвердительно», — отозвался Юризиан на основном коде, — «я могу видеть тебя! Убери помехи! Это больше не нужно!» Стоявшее до этого на четырех конечностях, существо приподнялось. Теперь оно доходило Юризиану до груди, но не приближалось, а так и стояло в дюжине метров от хромовника. Оружие в серворуках магистра кузни следило за движением существа. Оно выпустило еще одну мишанину акцентированного кода. «Отвердительно!» — вновь ответил Юризиан. «Я уничтожил запечатывающую программу!» На этот раз ответ существа пришел в гораздо более простом коде. Рыцарь прищурился от такого развития событий. Как и вирусная программа в дверях зала, создание приспосабливалось и работало с новой информацией на более высоком уровне, чем стандартная конструкция «Механикус». «Это святилище берона «Я знаю!» Магистр Кузни рискнул кинуть пронизывающий взгляд направо и налево, анализируя искусственную тьму. Его монокль не мог рассеять тьму. Дальше, чем на несколько метров, мерцающие помехи начали появляться в его линзах. «Убери помехи!» — Юризиан вновь поднял болтер. «Или я тебя уничтожу!» Эмоции против желания окрасили его речь в коде. Быть вот так связанным противоречило его чувствам и пониманию благородного поведения. Не было ничего славного или мудрого в том, чтобы позволять врагу диктовать условия. «Я — страша Берона! Твое присутствие генерирует незначительную угрозу для меня!» Юризен ощутил горький, металлический привкус гнева на языке, и его палец напрягся на курке Болтера. «Убери помехи! Это последнее предупреждение!» Статика затмевала обзор, подобно тысяче насекомых, которые накапливались на линзах. Он уже едва мог различить силуэт, когда хранитель-механикус приблизился. «Отрицательно!» – произнесло существо. Спустя секунду, за настоящими руками, отвечая на импульсы мозга, серворуки угрожающе подняли топор и остальное оружие, почти как паукообразный хищник из мира смерти, который увеличивался в размерах, предостерегая жертву. Последняя угроза рыцаря была высказана с убежденностью, подчеркнутой в машинной речи, числовыми уравнениями. Тогда умри! Их спас один из черных рыцарей. Он обрушился на врагов с неба, с завывающим воем протестующих двигателей. Огонь вырвался из прыжкового ранца, когда гигант приземлился в толпе ксеносов. Черная тень! Двигалась очерченное языками пламени Андрей быстро отскочил Приказав отряду укрыться в относительной безопасности опрокинутого погрузчика «Не вздумайте перестать стрелять!» Прокричал он Не особо надеясь перекрыть рёв орков и гром орудий Он сомневался, что кто-то его слышит Но докеры продолжили стрельбу, как только нырнули в укрытие Хромовник рубил направо и налево цепным мечом, отсекая зловонную инопланетную плоть от уродливых тел. Болт-пистолет грохотал в унисон, вгоняя заряды размером с кулак в тела зеленокожих и разрывая тварей на куски. Андрей уже видел раньше Астарта с бою и делал все возможное, чтобы не снижать скорости стрельбы, помогая самоубийственной храбрости рыцаря. На некоторые из его подопеченных разинули рты, и опустили оружие в благоговейном страхе. Андрей выругался. Возможно, они решили, что Астартес сможет справиться без их помощи. «Продолжайте стрелять, чтоб вас!» — завопил штурмовик. «Он умирает за нас!» Преимущество яростной неожиданной атаки длилось недолго. Орки обратили внимание на смертельную угрозу, схватились за топоры и начали палить в упор из пистолетов. Некоторые в ярости нападали друг на друга, а те, что отстали или находились вдали, были уничтожены лазерным огнем отряда. Хромовник вскрикнул, искаженный воксом гневный вопль пробрал насквозь каждого человека, кто его слышал. Цепной меч выпал из черной руки, безвольно повиснув на цепи, что сковывало оружие с предплечьем. За спиной потрясенного воина один из немногих оставшихся зеленокожих вырвал копье из поясницы рыцаря. Тварь торжествовала не более секунды. Жгучее копье яркой вспышкой энергии испарило морду орка и разметало содержимое черепа ксеноса по броне рыцаря. Андрей перезарядил оружие, не отрывая взгляда от схватки. Хромовник Восстановил равновесие, а спустя удар сердца сжал руку на урчащем цепном мече. Рыцарь нанес еще три диких удара, вырывая куски плоти и разбивая броню ближайшего орка, прежде чем остатки стаи ксеносов пронзили его копьями. Оторванный от доспеха прыжковый ранец полетел вниз. С эффективностью твари вдавливали лезвие в сочленение брони и использовали свою огромную физическую силу, чтобы повергнуть Астартес на колени. Пистолет Хромовника поднялся в последний раз и выпустил болт в грудь ближайшего Ксеноса. Снаряд воспламенился и взорвался, забрызгав остальных орков кровью. Трех последних орков скосило выстрелами команды Андрея, и они рухнули рядом с поверженным Астартес картина была зловеще спокойной словно в сердце шторма вокруг которого бушует пламя о трон прошипел штурмовик стойте здесь да у Магерна даже не было времени согласиться прежде чем солдат перепрыгнул через рокритовую платформу и ползком двинулся к телу павшего рыцаря что он делает спросил один из рабочих Магарный сам хотел это знать Он двинулся за штурмовиком, изо всех сил подражая движениям Андрея. Что-то горячее и яростное прожужжало мимо его уха, словно ядовитое насекомое. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что ему чуть не попало в голову шальная пуля. — Что ты делаешь? — он поравнялся со штурмовиком. Ответ казался Андрею очевидным, его пальцы в перчатке шарили под подбородком шлема рыцаря, еще какую-нибудь застежку, замок или размыкающее устройство. «Трон! Должно же быть хоть что-то!» «Смотрю, жив ли он!» — рассеянно пробормотал солдат. «Ага! Вот ты где!» С приглушенным шипением, почти неслышимым из-за далекой стрельбы, печати шлема разделились. Андрей стащил его и вручил Магарну. Тот оказался втрое тяжелее, чем думал Томас. А ведь он ожидал, что шлем будет чертовски много весить. Рыцарь еще дышал. Его лицо было в крови. Темная жидкость скопилась на глазах и пятнала лицо, вытекая из носа и рта. Зубы были крепко сжаты. Говорили, что кровь Астартес должна свертываться за пару секунд. Здесь этого не случилось и Андрей сомневался, что это был хороший знак. «Не могу пошевелиться!» — прорычал хромовник. Голос, вырывающийся из горла, был мрачен. «Позвоночник! Сердца! Останавливаются!» «Я знаю, внутри тебя что-то есть!» Андрей быстро осмотрелся по сторонам, удостоверяясь, что вблизи нет врагов. «Что-то важное внутри тебя! То, что должны забрать твои братья!» Да, Прогеноиды. Дыхание рыцаря было столь же грубым, как и ворчение цепного меча. Громадных размеров бронированная рука воина сжала плечо Андрея. Но в хватке уже не было силы. «Я не знаю, что это, сэр, рыцарь!» «Геносемя!» С кровью выплюнул хромовник немеющими губами. Его глаза тускнели полузакрытые и закатывались. Стало ясно, что он ослеп. Наследие! Андрей кивнул Магарну. Помоги мне сдвинуть его. Очень важно, чтобы его братья нашли тело. Важно для их ритуалов. Император! Пробормотал рыцарь. Император! Защищает! Рука, сжимавшая плечо Андрея, обмякла и упала на геральдический крест на грудной пластине воина. Еще раз встретившись глазами, портовики солдат потащили мертвого рыцаря. Мы погибаем, мы погибаем, рассеянные в порту, среди людей, оторванные от братского единства. Надень шлем, говорю я Неру, не оборачиваясь к нему, не позволяй людям видеть тебя таким. Со слезами на глазах Наш целитель выполняет приказ. Список павших рыцарей передается с наручного экрана на ретинальный дисплей. Я слышу по воксу, как прерывается его дыхание. «Анаст! Мертв!» — выдавливает он, добавляя еще одно имя к уже сказанным раньше. Я подался вперед. Сильный ветер пытается вонзить когти в мою броню. Треплет пергаментные свитки и таборт. мы На высоте нескольких сотен метров, готовые обрушиться на твари внизу. Двигатели кромового ястреба низко рычат, замедляясь. Порт под нами, весь в руинах. Склады и доки горят. Черные и серые, янтарные и оранжевые. С небес зрелище такое, будто смотришь в пасть какого-то мифического дракона. Звуки ударов говорят о столкновении с землей очередных подлодок или о взрывах наших складов с боеприпасами. «Хельсрич, пойдет сегодня!» — говорит Бастилан, облекая в слова то, что должно быть думаем мы все. Я никогда за более чем сто лет войны бок о бок с ним никогда не слышал, чтобы он говорил что-то подобное. «Не лги мне, Гримальд!» — произносит он, деля со мной пространство рубки. «Побереги слова для других, брат!» Я стерпел подобную бестактность, но он ошибается. «Не сегодня!» — говорю я, и он не отводит глаз от черепа, служащего мне лицом. «Я поклялся людям, что солнце взойдет над непокоренным городом! Я не нарушу слова! И ты, брат, мне в этом поможешь!» Наконец, Бастилан отворачивается... Едва появившаяся близость между нами вновь исчезает. «Как прикажешь!» — отзывается он. «Приготовиться к прыжку!» — велю я по воксу остальным. «Неро, ты готов?» «Что?» Он опускает Нортэциум, втягивающий хирургические пилы и скальпели. «Я вижу, как занимают место под гладкими пластинами доспеха пустые отделы для хранения геносемени». «Ты нужен мне, Неро! Ты нужен нашим братьям!» «Не читай мне лекции, реклюзиарх! Я готов!» Остальные, особенно прям, внимательно слушают. «Кадор мертв! Две трети участников крестового похода Хельсрич! Не доживут до ближайшего рассвета! Ты будешь нести их наследие, брат!» «Есть повод для скорби, ведь никто из нас...» Не присутствовал при таких потерях раньше. Но если ты будешь потерян в горе, то принесешь смерть всем нам. Я сказал, что готов. Почему ты только мне отказываешь в этом? Прям, похоже, всех нас видит мертвыми, потому что не выполняет приказы. Бастила на Артарион. И в половину не такие бойцы, каким был Кадор. И все же ты получаешь именно меня. А я что? Трещина в клинке. Мой пистолет направлен ему в голову, в лицевую пластину шлема, отмеченную белым, в знак его умений и опыта. В тебе пустила корни злоба, брат. Затем она пройдет сквозь тебя, выворачивая сердце и душу, оставив только бесполезную пустую оболочку. Когда я предлагаю тебе сосредоточиться и встать рядом с братьями, ты отвечаешь черными словами и предательскими мыслями. Поэтому я повторяю снова, как и раньше, что ты нужен нам, а мы нужны тебе. Он не опускает взгляда, а когда отводит глаза, то не от поражения или трусостей, а от стыда. Да, эклюзиарх, братья мои, простите меня, мой нрав сейчас не уравновешен, а разум в растерянности. Ум, не имеющий цели, обречен блуждать в потьмах. Процитировал Артарион. «Человеческий философ, имени его не помню». «Все хорошо, Неро», — проворчал Бастилан. «Кодор был одним из лучших в Ордене. Мне его не хватает, как и тебе». «Я прощаю тебя, Неровар», — произносит Прям. «И я благодарю его по закрытому воксканалу за то, что в его голосе хоть раз не слышится насмешка».